Иронический писатель склоняет судьбу к иронии. По крайней мере, так думал Флобер. Празднества по случаю столетней годовщины смерти Вольтера в 1878 году были организованы кондитерской компанией Менье. «Ирония не покидает этого несчастного гения», прокомментировал Флобер. Примечание. В частной переписке Барнс... Уточнил. «Шоколад мягкий и сладкий. Чего никак не скажешь о Вольтере». Конец примечания. Гюставу она тоже досаждала. Когда он писал «Я привлекаю безумцев и животных», ему, возможно, следовало бы добавить и иронию. «Возьмите госпожу Баварий». Прокурором на процессе по обвинению в безнравственности выступал Эрнест Пинар, юрист, которому принадлежит также сомнительная слова обвинителя по делу о цветах зла. Через несколько лет после оправдательного вердикта обнаружилось, что Пинар анонимно издал сборник приопических стежков. Флобер был весьма позабавлен. «Потом возьмите сам роман». Из него лучше всего помнят две детали – прелюбодейная поездка Эммы в занавешенном фиакре, пассаж, который добродетельные читатели находили особенно скандальным, и самая последняя строчка «Недавно он получил орден почетного легиона», в которой сосредоточен буржуазный апофеоз «Аптекаря Омэ». На мысль о занавешенном фиакре Флобера натолкнул, видимо, его собственный парижский опыт, когда он любой ценой пытался избежать столкновения с Луизой Колле. Чтобы его не опознали, он всюду разъезжал в закрытом фиакре. Он охранял свое целомудрие при помощи того же средства, которое позже предоставил своей героине для сексуальных утех. «Легион донер оме» — это обратный пример. Жизнь подражает искусству и иронизирует над ним. Примечание «Легион донер-уме» «Орден почетного легиона» по-французски, конец примечания. Через каких-нибудь 10 лет после того, как была написана эта последняя строчка госпожи Бавари Флобер, архиненавистник буржуазии, презирающий любое правительство, позволил наградить себя орденом почетного региона. В результате последняя строчка его жизни попугайски спародировала последнюю строчку его шедевра. На похоронах Флобера появился почетный караул, чтобы выпустить традиционный залп над гробом и от имени государства проводить в последний путь одного из самых неожиданных и сардонических его кавалеров. А если вам такая ирония не понравилась, у меня есть другие примеры. Первое. Рассвет на пирамидах. В декабре 1849 года Флобер и Дюкан залезли на Большую пирамиду Хеопса. Накануне они заночевали у ее подножия и встали в пять утра, чтобы добраться до вершины к рассвету. Гюстав умыл лицо из парусиновой лохани, вдалеке выл шакал, Он выкурил трубку. Потом, влекомый двумя арабами и подталкиваемый еще двумя, он был медленно припровожден по высоким камням пирамиды к вершине. Дюкан — автор первой в мире фотографии сфинкса. Уже ждал наверху. Перед ними расстилался Нил, окутанный туманом, как белое море. За ними лежала темная пустыня, как окаменевший лиловый океан. Наконец, полоска оранжевого света появилась на востоке, и постепенно Белое море впереди превратилось в бесконечное пространство тучной зелени, а Лиловый океан за их спинами заблестел белизной. А восходящее солнце коснулось верхних камней пирамиды, и Флобер, взглянув себе под ноги, увидел пришпиленную там небольшую визитную карточку. На ней было написано «Юмбер, фроттер» — ируанский адрес, примечание. «Юмбер, полотер» — по-французски. Конец примечания. Какое безупречное ироническое попадание! К тому же модернистский эпизод — Такое взаимодействие повседневного с величественным мы самодовольно считаем типичным для нашего насмешливого и искушенного века. Мы благодарны Флоберу за то, что он это оценил. В некотором смысле иронии там не было, пока он ее не обнаружил. Другие путешественники могли бы счесть визитную карточку обыкновенным мусором и она бы оставалась там, приколотая постепенно ржавеющими булавками долгие годы, но Флобер вдохнул в нее смысл. А если мы испытываем склонность к толкованию, то можем приглядеться к этому эпизоду повнимательнее. Разве это не примечательное историческое совпадение величайший европейский романист XIX века, Знакомиться у пирамид с одним из самых скандальных литературных персонажей 20 века.